Глава 12. Источник его силы. Большую и главную часть своей жизни Авакум провел в странствиях, и в какие бы гиблые места ни запредал, повсюду за ним следовала семья. Странствовал он вовсе не от одного богатого дома к другому, нет, ходил по диким, необжитым землям, ежедневно рискуя погибнуть от холода, голода, болезни или от стрелы немерного тунгуса. Почти все свои путешествия он совершил принудительно сначала как сильный в себе и забайкалье, а затем как осужденный преступник в Мизень и Пустозерск. Странствия перемежались сидениями в монастырских тюрьмах и вострогах и закончились попаданием в пустозерскую яму. Но путь его был извилистым только географически, духовно это было движение по прямой. Безусловно, стержень характера Авакума его вера. Из нее появилось и упорство, и терпение, и стойкость. Душевные силы, упорство, терпение люди того времени получали из веры в Бога. Верили без огляда всем сердцем. Сознание было религиозным. Все, что происходит, происходит по воле Бога. Нет еды и крова, значит, Бог посылает испытания. Ежедневные молитвы, еженедельные таинства, причастия и исповеди успокаивали, приводили дух в норму. Вера примеряла человека с его главным страхом — страхом смерти. Однако психологи скажут, что страх смерти полностью подавить нельзя, поскольку он инстинктивен. Если ты видишь несущийся на тебя автомобиль, ты отпрыгнешь инстинктивно, даже если сильно веришь в загробную жизнь. Но страх смерти преодолевается не только верой в Бога, в рай и ад. Страх смерти преодолевается также приближением к смерти, созерцанием смерти, размышлениями о смерти. Иными словами, исповеданием культа смерти. Главное, что человек знает о жизни то, что она конечна. Невинный ребенок не думает о смерти, поскольку вообще не умеет размышлять о будущем. Понемногу взрослее, ребенок узнает от взрослых, что однажды умрет. Сначала умрут дедушка и бабушка, потом папа и мама, а потом и он сам. Подростка зовут на похороны престарелых родственников, и подросток привыкает созерцать смерть. Взрослые перестают ограждать его от информации о смерти. Он узнает о войнах, убийствах, о неизлечимых болезнях. К подростковому возрасту человек свыкается с мыслью о смерти, но эта мысль его не беспокоит. Вся жизнь впереди, до старости далеко. Но однажды, с потерей невинности, этот страх смерти непременно приходит к каждому человеку. Однако смерти не обязательно бояться. Можно научиться жить в соседстве с ней, относиться к ней спокойно, но с уважением, как к опасному врагу. Скандинавы-викинги создали разветвленный культ смерти. Когда плывешь на Дракаре по Ледяному морю, смерть находится на расстоянии вытянутой руки. Упал за борт — умер. Языческая мифология скандинавов мрачнейшая. Достаточно вспомнить Нагльфар — корабль богов, сделанный из ногтей мертвецов. По-видимому, элементы культа смерти проникли в Россию с севера по мере продвижения норманов в земли славянских и финно-угорских племен по южному берегу Балтики и по территориям нынешней Новгородской и Псковской областей. Культ смерти укрепился и развился в России, поскольку совпадал с ежедневным бытованием. Не заготовил на зиму дрова — смерть. Не раздобыл теплую одежду и обувь — смерть. Не рассчитал запасы пищи на несколько месяцев — смерть. Скандинавы назвали территорию нынешней Северной России Гарда или Гардарики, что означало «страна изгородей, страна заборов». Заборы нужны были для защиты домашних хозяйств от диких зверей. Не поставишь сплошной надежный высокий забор, ночью придет лиса и утащит кур, придет волк и зарежет козу. Заборы и изгороди требовали регулярного ремонта. Не починишь, зверь найдет дыру, пролезет, убьет животных кормильцев, козу, овцу, корову-лошадь. Не подновил забор – смерть. В сочинениях Авакума о культе смерти ничего не сказано. Авакум принимал смерть как христианин со смирением. Для него смерть была переходом в новый мир. Отдельного рассказа требует его отношение к самосожжениям староверов, гарем, но об этом впереди. А пока можно утверждать, что Авакум исповедовал культ смерти неосознанно, иначе и сам бы не выжил и семью бы не сберег. Культ смерти означает вовсе не стремление к ней и ни в коем случае не стремление к убийству другого. Культ смерти не есть культ убийства. Культ смерти — это отсутствие конфликта с нею. Культ смерти не есть трагический культ, однако он и не героический. В русском культе смерти есть и трагический, и героический элемент, но в основном этот культ практический и повседневный, возникший в силу особенностей тяжелого климата. Все скитания протопопа Авакума случились в суровых холодных краях. Авакум не знал жаркого солнца, не видал благодатных земель, где растет виноград. Хождение Аввакума — это преодоление снегов, льдов, таежных чащоб, бешеных ветров, быстро текущих сибирских рек. Не шел он там, где растут финики и оливы, где можно заночевать в любом месте, укрывшись лишь плащом. Он шел там, где свищут гибельные вьюги, где жизнь зависит от пылающего дерева в лесном костре. Он шел там, где изнурение, физическое истощение считалось обычным обстоятельством. Если мы считаем Авакума одним из первых писателей русской культуры, мы также принимаем его как одного из первых публичных исповедников культа смерти, умелого, последовательного и настойчивого.